Он кончил под взрывы страшного хохота. Мы говорили, что в жизни не слышали ничего смешнее. И как только некоторые могут считать, удивлялись мы, что у немцев нет чувства юмора, когда существуют такие песенки. И мы спросили профессора, почему бы ему не перевести эту песенку на английский язык, чтобы все могли ее понимать и узнали бы, наконец, что что такое настоящие комические куплеты. И тут Слоссенбошен взорвался. Он ругался по-немецки, язык этот, по-моему, как нельзя более пригоден для подобной цели. Он приплясывал, он размахивал кулаками. Он поносил нас всеми ему известными английскими бранными словами. Он кричал, что никогда в жизни его еще так не оскорбляли. Выяснилось, что его песня вовсе не комические куплеты. В ней, видите ли, пелась о юной деве, которая обитала в горах Гарца и которая отдала жизнь ради спасения души своего возлюбленного. Он умер. Их души встретились в заоблачных сферах. А потом, в последней строфе, он обманул ее душу и улизнул с другой душой. Я не ручаюсь за подробности, но это наверняка было что-то очень грустное. Гербошин сказал, что он пел эту песню однажды в присутствии германского императора, и он, германский император, рыдал, как малое дитя. Он, Горбошин! Сказал, что эта песня считается одной из самых трагических и трогательных немецких песен. Мы оказались в ужасном, совершенно ужасном положении. Что тут можно сказать? Мы оглядывались, ища молодых людей, которые сыграли с нами эту шутку, но они незаметно ускользнули, как только пение прекратилось. Вот как закончился этот вечер. Первый раз в жизни я видел, чтобы гости расходились так тихо и поспешно. Мы даже не простились друг с другом. Мы спускались поодиночке, ступали неслышно и старались держаться неосвещенной стороны лестницы. Мы шепотом просили лакея подать пальто и шляпу. Сами открывали дверь, выскальзывали на улицу и быстро сворачивали за угол, по возможности избегая друг друга. С тех пор я никогда не проявлял большого интереса к немецким песням.